Впервые о военных поселениях, как помним, Александр заговорил на «Переломе» в 1809 Тогда у этого замысла были свои военно-стратегические основания, как были они у генерала Шарнгорста, автора прусского образца «Ландверной системы». К 16-му году давний проект срифмовался с новыми идеями государя, обрел иное смысловое измерение. Чтобы сдвинуть с мертвой точки земельный вопрос, нужно было оборониться и от дворян, и от крестьян то есть не только усилить личную власть царя в губерниях, не только вовлечь народ в гущу меняющейся церковной жизни, но и подготовить загон, в котором заодно два поколения обезземеленные и вырванные из страшной, но привычной почвы рабство вчерашние крепостные без кровавых потрясений преобразовались бы в сословия вольных хлебопашцев. Недаром именно военно-поселенскому командиру Рокчееву царь поручит в 1918 году разработать план освобождения крестьян, и расчетливый граф справится с поставленной перед ним задачей блестяще. Логика его будет по-своему безупречна. После войны помещики начали все чаще закладывать свои поместья в казну. Стало быть, деньги, расходуемые на это государством, добавив к ним 5-процентный заем, можно обратить к обоюдной выгоде дворянства и монархии, к общественной пользе. То есть ежегодно тратить по 5 миллионов рублей на выкуп в государственную казну крестьян, закладываемых в нее душевладельцами. Помещики будут рады освободиться от долгов. Вполне революционная реформа получит видимость привычной купли-продажи и не потрясет умы. Дворянское сословие сохранится, поскольку за помещиками останется до половины поместья. Поскольку же сохранится сословие, сохранится и монархия. Крестьянам, выкупаемым с уступкой двух десятин на каждую ревизскую душу, земли все равно не хватит, и они сохранят крепость в земле, как наемные хлебопашцы. Процесс освобождения растянется на четверть столетия, А за это время успеет вырасти новое поколение землепашцев, приспособленное к свободной жизни. Начинать крестьянскую реформу в России, не развернув поселение в полную силу, не создав запасной плацдарм, было также невозможно, как затевать ее, не дождавшись положительных результатов Остзейского эксперимента. Великому предшествует малое. Тише едешь – дальше будешь. И по той же самой причине, по какой государь поддержал умеренно либеральный эксперимент в Остзее, он резко и властно пресек освободительный порыв российского дворянства. Преобразования должны были совершаться по-александровски, исподволь, без огласки, не мешая стране дозревать до глобальных перемен. В 1816 году под непроницаемым покровом тайны сразу на всех полях засевались озимые. Взойти они тоже должны были одновременно – чтобы жатва началась в тот самый момент, когда завершится строительство внешней ограды Священного Союза. Следовательно, на переломе от зимы к весне 16-го года царь нуждался не в том, кто даст формулу русского покоя и некую инструкцию по ее исполнению, а в том, кто словом своим пропишет царские деяния в потоке общеевропейской истории. Царю был нужен неподкупный летописец, беспристрастный, а значит достоверный, но не претендующий, на больше свидетель великих свершений в эпоху которых вступала победившая Россия. Недаром в цитированном манифесте, которым начитался 16 первый год эры Священного Союза, говорилось «События на лице земли, в начале века сего, в немногие годы совершившиеся, суть толь важные и велики, что не могут никогда из бытописаний рода человеческого изгладиться. Сохранение их в памяти народов нужно и полезно для нынешних и будущих времен». Но, кроме того, государь не мог не помнить мартовскую встречу с Карамзиным, состоявшуюся в одиннадцатом году. Помня, должен был догадываться о претензиях историографа на почтительное старшинство. А его императорское величество никому и никогда не дозволял покушаться на свою самодержавность. Другое дело, что Карамзин во власть не ходил. Ему не грозил синдром Спиранского. Его невозможно было наказать удалением от службы. В отличие от упрямого старика Державина – которого, между прочим, мастериограф нынешний свой приезд навестил. Он был честным, частным, абсолютно свободным русским дворянином. Тем забавнее было затеять новую придворную игру в кошке мышки, чтобы в конце концов заманить независимую мышку в дворцовую мышеловку, откуда выхода нет и где поджидает ласковая, добрая, гостеприимная кошка. Вот там, в этой клетке, можно было принять все условия мышки, сесть на супротив, милостиво и даже смиренно выслушать и поблагодарить. Спасибо, мышка, что научила, как надобно жить. Но для начала следовало проверить, готовы ли к участию в веселой игре противная сторона. До какой степени незаинтересованный в постах Карамзин заинтересован в публикации своего труда на своих условиях. Полностью ли зависим независимый эстериограф от своих жизнестроительных принципов? Заодно не мешало заставить гордеца несколько смириться, указать поборнику личной свободы на его социальное равенство, покорное равенство подданных перед подножием трона. Из писем историографа к жене. 24 и 25 февраля. «Почти ежедневно слышу, и в особенности через великую княгиню, что государь благорасположен принять меня, и все только слышу. Скажу тебе несколько слов о вельможе, графе Аракчееве. Вчера входит ко мне ординарец его, с запиской от адъютанта, что граф ждет меня в шесть часов вечера. Догадываюсь отвечаю, что не я, а брат мой, фёдор, старинный сослуживец графа, был у него накануне, не имев счастья видеть его. Адъютант извиняется весьма учтиво и пишет, что он действительно ошибся и что граф ждет брата брат является, и граф с низким поклоном говорит ему «Радуюсь случаю познакомиться с таким ученым человеком, тем более что я был некогда приятелем вашего братца». Федор Михайлович Карамзин отвечает «Ваше сиятельство, я не историограф, а самый ваш старинный знакомец. Следует объятия, ласки. Открылось, что граф ждал историографа, узнав, что приезжал к нему Карамзин. Но мог ли я, имея известный тебе характер, ехать к незнакомому мне фавориту?» Это было бы нахально и глупо с моей стороны. Однако ж этот случай ставит меня в неприятное положение. Друг Государев уже объявил свое расположение принять меня учтиво и обязательно. Если не буду у него, то не покажусь ли ему грубияном. А если буду, то не заключат ли, что я пролаз и подлый искатель? Лучше, кажется, не ехать. Пусть вельможа несправедливо сочтет меня грубияном. Так ли думаешь, милая? 2 марта. Вчера, говоря с великою княгиней Екатериной Павловной, я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом. 7 марта. Вот записка от Нелетинского. Мне приказано известить вас, что вы завтра 7 марта приглашены будете к государю. Это хорошо. Но теперь около 11 часов утра, а приглашения нет. Вероятно, уже и не будет. По крайней мере, будет то, что угодно Богу. «Десятое марта. Когда же увижу императора?» Императрица за столом, взглянув на меня, сказала «Московская дорога еще не испортилась». «Выслушай другое происшествие. Фактотум, то есть порученец, граф Аракчеева, об котором я писал тебе, передал мне через Вильяшева, что граф желает видеться со мной и говорит «Карамзин, видно, не хочет моего знакомства. Он приехал сюда и не забросил даже ко мне карточки. Вот как судят люди. Скромность считают за грубость. Фактотум, по крайней мере, так здесь думают, прислал ко мне карточку и велел меня звать к себе в воскресенье на вечер для свидания с графом. «Вообрази мое положение. Я не хочу никого оскорбить, но могу ли дать себе вид пролаза?» Я также отослал ему свою карточку, ответствуя Вильяшеву, что мне неловко ехать к такому человеку, который у меня сам не был. Между тем надел мундир и отвез карточку к графу. Что будет далее, не знаю». Помоги нам, Бог, выпутаться из всех придворных обстоятельств с невинностью и честью, которыми я обязан моему сердцу, милой жене, детям, России и человечеству».